Тангеев Николай Иванович, летчик 312-го штурмового авиаполка. Первые несколько дней, когда мы летали над территорией Восточной Пруссии, мы просто мстили. Нам сказал замполит, что мы подошли вплотную к логово врага и должны ему показать, что имеем силу и решимость отомстить за все страдания, которые он принес нашему народу. Есть приказ Сталина: кровь за кровь. Вы, летчики, должны показать свое умение. Мы пошли с Колей Алавянниковым на дорогу, по которой отступали и военные, и гражданские. Расстреляли боекомплект. Сопротивления почти не было. Решили зайти над дорогой и рубануть винтами по головам. Но мы могли там и остаться, запросто. Особенно когда винтом рубанул по головам. Все в крови. Надо было красить самолет. Во втором заходе я, видимо, зацепился за землю и лопасти винта согнулись. Самолет завибрировал, но продолжал лететь. Вернулись благополучно. У меня левая плоскость была вся в крови, а у Кольки в правой плоскости торчал кусок черепа. Вообще риск слишком большой. Я ему говорю, «Коля, что мы с тобой сделали?» Это была уже сверхшалость наша. Азарт такой. Кстати, под Элленштайном погиб прекрасный командир эскадрильи, герой Советского Союза Юра Евлиев. Нас в очень плохую погоду послали на разведку колонн, уходивших из Элленштайна. Вышли на дорогу, она забита танками, повозками... Высота 250 метров. Юра по радио говорит, будем бомбить, но учти, у нас сотки подвешены, так что под самую кромочку облаков пойдем, сбросим бомбы, а потом в следующем заходе будем стрелять из пушек и пулеметов. Ты смотри, иди метрах в двухстах от меня. Зашли, бомбы сбросили хорошо, там не промахнешься. Колонны шли сплошным потоком. Делаем второй заход, он пикирует и смотрю не выводит. Я кричу по радио, Юра, Юра! А он так до земли эпикировал и врезался в эту колонну. Я прилетел, доложил о случившемся, Смершевец все записал. Через четыре дня наши войска освободили этот район, и мы поехали смотреть место его гибели. Приехали, я удивился. Около дороги могила, обложенная камнем. Сверху лежит обгоревший парашют и звезда героя. По-человечески поступили. Свой сотый боевой вылет я сделал четверкой из района Марьянвердер-Марьенбурга-Нагдыню. В полку была такая традиция встречать летчика с сотого вылета ракетами. Когда отбомбились, прилетели, командир полка построил эскадрилью, объявил благодарность и зачитал приказ о представлении меня к званию Героя Советского Союза. Однако эту награду я так и не получил, хотя еще сорок два раза летал на боевое задание. 7 мая 1945 года командир полка объявил: "Ребята, война окончена, победа. Все стреляют, выпив корикуй". А на следующий день в шесть утра объявляют тревогу. Мы быстро поднялись, оделись и на аэродром. Полк построился, командир полка стоит с представителям командования дивизии. Дорогие летчики, командующий четвертой воздушной армии поздравляет вас с окончанием войны. Победа желает вам счастья, здоровья. Вы знаете, что в бухте Сванимюнде скопилось и не сдается эскадров ашшусских кораблей. Командование просит вас сделать один дивизионный вылет. Я не могу никому приказывать, кто в состоянии сделать этот вылет. Прошу шаг вперед. Все летчики сделали шаг вперед. С дивизии собрали тридцать два самолета, которые повел заместитель командира дивизии. Чичканы в полном составе взлетели. Погода была прекрасная. Шли мы на высоте восемьсот метров. Не долетая до Сванимюнды, видим заградительный огонь. Командир принял решение отвернуть вправо и уйти в море. Зашли далеко, набрали высоту три тысячи метров. Развернулись и планируем на бухту. В одном заходе все выложили и пошли домой на высоте метров десять. Пришли и сели. Победа. Радоваться надо. Осмотрю техник. Стоит грустный. Что такое? Вы знаете, с этого вылета два экипажа из соседнего полка не вернулись. Вот ты мне скажи, в чем был смысл посылать нас? Мы же не бомбардировщики. Что мы могли сделать против боевых кораблей? А четыре человека погибли. А потом началась мирная жизнь. Стали перевучиваться на Ил-10, вывозить пополнение. В полк стали приезжать жены техников и летчиков постарше. Чучканы решили: давай мы женимся. Пойдем к командиру, чтобы он отпустил нас в отпуск. Как сейчас помню, 25 декабря 1946 года мы к нему заходим, объясняем суть дела. Хорошо, отпущу только одного. Я говорю: Колька, герой ты, езжай ты. Я тебе дам московский адрес Риты. Мы с ней немного переписывались. Приедешь и скажешь, если ты хочешь соединить с ним жизнь, он делает тебе предложение. Если она согласится, то вот тебе мое офицерское удостоверение, пойдите, распишитесь. Он так и сделал. Когда он пришел к ним в дом, там была Рита и две ее подружки. Он потом рассказывал. Я вошел, представился. Николай Овсянников от Коли Штангеева. Давайте по-военному. Где Рита? Я. Коля предлагает выйти за него замуж. Мать, которая стояла рядом, говорит. Конечно, она хочет. Рита согласилась, и спрашивает: "А вы женаты?" Он говорит: "Не женат. Я тоже буду жениться вот на этой девушке, если она согласится." Та соглашается. Что он делает? Шестого января в одном районе расписывается с моей Ритой по моему удостоверению, а седьмого в другом районе со своей. Через границу обеих провезли, спрятав их в чехлы для самолетов, никого же не пускали. Вася Чучкан женился на девушке из Бау, свадьбу сыграли и стали жить поживать. Первыми у нас должны были быть сыновья. Так и было. У каждого родился первый сын, и сыновей называем Сашами. Александр церковное имя. У меня сын Саша. Интервью Драпкин